Глава вторая. Мотель-звезда. Спустя всего полчаса ходьбы по лесу мы оказались у оживленной трассы. Машин было немало, но я, убедившись в том, что моя бывшая соседка отнюдь не простая девушка, ожидал, что нас подберет необычный транспорт. Ожидания не оправдались, когда Лена стала голосовать. Не знаю, каков был наш вид, но я постарался привести свою футболку в порядок. Моя спутница чудом осталась чистой. Мимо прошло полтора десятка автомобилей, пока, наконец, не остановилась маршрутка, направлявшаяся в сторону Казани. Мы забрались на свободные места, после чего на меня вопросительно уставились два пронзительно карих глаза. — Ты хочешь сказать, что у тебя целая сумка? — кивнул я в сторону ее спортивной сумки размером с половину ее тела. — А денег с собой нет? — Поменьше разговоров. Ведь помощь нужна тебе, а не мне. Огрызнулась Лена. «А еще час назад она нужна была тебе!» Бросил я, поднимаясь с кресла на здоровую ногу. «Куда мы едем?» «До да конечной!» Последовал краткий ответ, после чего я расплатился и вернулся назад. Маршрутка была почти полной. Единственное свободное место оставалось сзади, остальные были заняты. Я окинул взглядом салон, надеясь найти путь следования, но так и не нашел. В ноге пульсировала боль, но кровь уже почти остановилась, В итоге штанина выглядела заляпанной грязью, словно я шагнул в лужу. К сожалению, я не знал, сколько времени предстояло провести в пути и что ждало впереди, поэтому решил проверить, что у меня осталось в сумке. Внутри лежали бумаги, в основном документы, паспорт, несколько тысяч наличными, карта, складной ножик, зажигалка, и поверх всего этого находилась пара носовых платков и сменное белье. Мне обязательно служить в армии, чтобы собрать самое необходимое за минуту. Хотя, может быть, стоило прихватить с собой аптечку, о чем я явно не думал в момент ухода из дому. Было уже поздно, что заставляло сожалеть о крайне нужных вещах, как минимум о таблетках обезболивающего. Я повернулся к спутнице, но заметил, что она спит, и решил не будить ее. Прикрыв глаза я попробовал погрузиться в сон, но попытка была неудачной электронные часы над кабиной водителя показывали лишь половинунацатого утра время тянулось жутко медленно, но заснуть никак не удавалось телефона тоже не было, поэтому скоротать время в дороге не представлялось возможным. наверное сейчас как раз наступает наиболее удачный момент, чтобы рассказать о моей личности мне уже двадцать шесть лет С отличием закончил школу и институт бизнеса. Немного увлекался психологией, компьютерами, но самая малость. В общем, стандартный набор среднего человека. Внешне я тоже ничем не выделялся. Рост к 180, короткая стрижка, без модной бороды и усов, русые волосы, ни пирсинга, ни татуировок, ни золотых украшений, минимум вещей, которые выделяли бы меня из толпы. Многим это покажется странным, но таков был я. и ничуть не стремился показать, что я чем-то отличаюсь от других. Правда, будь у меня в кармане несколько миллионов, или нефтяная вышка, вот тогда бы меня увидели во всей красе. Но если нечем хвастаться, то нечем и выделяться. В плане развития физического меня нельзя было назвать великим спортсменом. Все мои достижения заканчивались на уровне успешной сдачи нормативов. Если говорить коротко, то к таким приключениям, которые выдал сегодняшний день, Я был попросту не готов, не только физически, но и морально. Гудящая от боли нога, чавкающий носок в кроссовке, сосновые иглы в волосах и песок под футболкой – все это не придавало радости, скорее раздражало. Думать о том, к чему все это приведет, не хотелось, хотя бы потому, что угадать итог было крайне трудно, так как вся история пахла уж очень дурно. Но я вязался в нее с самого начала, открыв дверь своей соседки. Поступил бы я иначе, зная, чем все обернется? Вряд ли. Соседка же представляла собой хрупкую на вид девушку, требующую защиты. Классический случай для любого парня, если тот не знает о заколотом в лесу человеке. Среднего роста, длинные темные волосы, выраженные черты лица, ладная фигура, мелодичный голос. Идеальный вариант для поп-группы. Правда, большего я о ней не знал, даже возраста. хотя готов был дать чуть меньше моего. Поэтому она была для меня скорее загадочной, нежели открытой. Я в очередной раз попробовал закрыть глаза и получил несильный толчок локтем в бок Пора. Лена уже держала сумку на коленях. Где мы? Я выглянул в окно маршрутки. Небольшая деревня в десяток домов, каких бывало немало на пути из одного крупного города в другой. На окраине стоял мотель, рядом находилась стоянка для грузовиков, противоположный конец деревни венчала заправка. «Мы на месте, вылезай». После затхлой старой маршрутки свежий воздух был необходим. Я вышел наружу, глубоко вдохнул, но глаза закрывать не стал, слишком велик риск пошатнуться. Еще неизвестно, какого количества крови я лишился во время поездки. Лена пошла вперед, решив не тратить времени, я двинулся за ней. Интересно, надолго ли мне хватит терпения на такое обращение? Двухэтажный мотель «Звезда» представлял собой небольшое по площади здание, которое имело довольно приятный вид и даже было чистым внутри. За небольшой стойкой стоял дородный усатый мужчина лет сорока-сорока пяти. Завидев нас, он улыбнулся и потянулся к доске с ключами. На ней каждый гвоздик с номером был занят, что означало полную свободу выбора. Остановившись на номере подальше от дороги и взяв с собой бутылку воды, мы поднялись на второй этаж, откуда была видна стоянка, заправка и небольшой кусок шоссе. За мотелем начинался густой лес, заросший и малопроходимый, в отличие от лесопарка возле моего города. В номере стояли две кровати, тумбочка с телевизором, небольшой холодильник, Ванная комната отделялась тонкой стеной и пластиковой дверью. Я прошёл внутрь и бросил свою сумку на кровать. Следом то же самое сделала Елена после того, как тщательно заперла дверь. Я вытащил из сумки носовой платок, ножик и отправился в ванную. Скинул кроссовки, стащил оба носка и, поразмыслив, решил избавиться от обоих. Стащить джинсы было труднее. Медленно удалось стянуть их ниже раны. Очевидно, те, кто писал о необходимости кромсать одежду для простоты снятия, Не думал о ситуациях, когда надеть больше нечего, а ходить в джинсы халять «Дикий запад» меня не прельщало. Рваная рана на ноге была почти чистой, её надо было лишь немного промыть, что я и сделал, не рискнув использовать для этого воду из-под крана. Смывая запекшуюся кровь, я думал о том, почему мы выбрали именно это место. С одной стороны, достаточно уединённое. Кроме того, удобно скрыться от преследования, если оно было. Хотя... Судя по всему, кто-то здесь практиковал некоторые действия из шпионских книг, в то время как я мог лишь оценивать их, никак не влияя на ситуацию. Надо было менять положение в свою сторону. Болтаться болванчиком меня ничуть не устраивало. Один платок пошел на завязки, вторым я закрыл рану, правда, не продезинфицировав ее из-за отсутствия подходящих средств. Я закрыл кран и услышал обрывок фразы, донесшейся из номера. «Через полчаса. Отлично. Буду ждать». Но, выйдя из ванной, стараясь не хлопнуть дверью, я не заметил никакой техники. Сумка была плотно застегнута, стояла ближе к окну, тогда как на противоположной стороне кровати сидела Лена. Она сразу же посмотрела на меня, отчасти с раздражением, но мне показалось, что в её глазах промелькнуло и любопытство. «Долго ты?» – произнесла она, отведя глаза в сторону. «Смущение?» — Надо было рану промыть. — <связ contenido> с внезапной растерянностью сказала Лена. Но тут же собралась и выбросила. — Прости. Это прозвучало настолько резко и неправдоподобно, что я промолчал в ответ. Через полчаса к нам приедут. — Я слышал. Вопросов было много, но задавать их в такой обстановке не хотелось. — А твой друг, который жил с тобой, что с ним? — через силу выдавил я. Кореи глаза полыхнули ненавистью. Пальцы на обеих руках сжались, и я понял ответ еще до того, как услышал его. Мертв. Только это был мой брат. Я присел на другую кровать, борясь с желанием задавать дальнейшие вопросы, но она как будто прочитала мои мысли. Не надо больше ничего спрашивать. Я обо всем договорилась. Тебе привезут новый паспорт, отправят в другой город, дадут работу. Больше тебе здесь нечего делать. Она сделала паузу. «Для обычных людей это слишком опасно». «Для обычных?» Я приподнял бровь. «Для обычных?» — утвердительно сказала Лена. «Возможно, ты и спас нас там, в лесу. Но у тебя нет подготовки, опыта, навыков и...» «Спас дважды!» — перебил я. «Это уже неважно Ты сможешь выбрать город, в который отправишься, и устроишь свою новую жизнь». Я с недоумением уставился на девушку. «Выбрать город, новый паспорт, другая жизнь. О чём она?» «Перестань так смотреть, будто ты ничего не понимаешь», — воскликнула Лена. «Это стандартная процедура для выведения гражданского лица, вовлечённого в дело». «Вы военные?» «Нет. Не задавай больше вопросов. Это всё, что тебе требуется знать на данный момент». Полчаса ожидания тянулись слишком долго для людей, переживших сильное потрясение. Я не выдержал. За нами зайдут или нам стоит выйти? Ответный взгляд походил на взгляд доктора, изучающего умственно больного пациента. И здесь мы как минимум в безопасности, а на улице нет. То есть человек, который приедет за нами, может находиться в опасности на улице? Не лучше ли спуститься вниз, чтобы уменьшить время так называемой опасности для всех? Елена часто заморгала, выражая некоторую растерянность, но быстро справилась с собой и сосредоточилась, затем взглянула на часы. Пошли, осталось три минуты. Она потянулась за своей сумкой и выставила другую руку вперед, останавливая меня. Я сама. Мы вышли из номера, прошли по недлинному коридору, отделанному пластиковыми панелями бежевого цвета. Шагов не было слышно вообще. Мягкий линолеум заглушал все звуки. Жалюзи на окнах пропускали достаточно света, чтобы в коридоре не было сумбрака. Сами окна вели, как и окно из номера, на стоянку. «Удобно», — подумал я. Мы спустились вниз. Добродушный хозяин внизу принял ключ. «Вы не по плану сегодня. Что-то случилось?» С беспокойным видом произнёс он, вешая ключ обратно на доску. «Предчувствие», – озираясь по сторонам, сказала Елена, – «не очень хорошее». «В нашей работе предчувствием надо доверять», – улыбнулся хозяин мотеля. «Но проверять». На окне возле стойки колыхалась от ветра занавеска, трепетали листья большого растения, стоящего рядом, над входом тикали часы, отсчитывая последнюю минуту. Вскоре на стоянке зашуршал шинами чёрный автомобиль, В блеске солнца мелькнули четыре кольца и литые диски с толстыми шинами. Машина остановилась в нескольких десятках метров от входа в мотель, развернувшись к нему левой стороной. С водительского места вышел высокий человек, подтянутый, с короткой стрижкой, одетый в костюм под цвет автомобиля. Официальности добавляла белоснежная рубашка. Он хлопнул дверью и направился в сторону мотеля. Примерно в то же время мы выдвинулись к нему навстречу. Завидев нас, мужчина резко остановился, развернулся и отправился назад к автомобилю, намереваясь сесть за руль. Произошедшее следом отняло лишь пять секунд, но надолго врезалось в мою память. Я как раз собирался спросить, что происходит. Как вдруг мужчина, едва завершив поворот, резко дернулся, его голова неестественно повернулась в сторону, А следом начало разворачиваться и тело. Почти сразу же раздался звук выстрела. Мы мгновенно бросились к нему, так быстро, насколько мне позволяла больная нога. В итоге Лена оказалась рядом быстрее. От машины нас отделяли считанные шаги, как прогремел второй выстрел. К счастью для нас, пуля ни в кого не попала. Секундой позже раздался страшный грохот, и мягкая кровля мотеля начала подниматься с дальнего конца, Затем до нас дошла ударная волна и снова кинула на землю. Крыша, изогнувшись, надломилась и рухнула на обломке мотеля, от которого остался лишь фасад и часть стены. Окна были выбиты в ушах у меня звенело, и сориентироваться было непросто. — Его нужно затащить в машину, он еще жив! — громко сказала Елена, положив пальцы на вену на шее пострадавшего. — Игоря нужно спасти! Почти ползком мы добрались до машины... Но подняться мы не могли из-за стрелка, который мог еще прятаться где-то неподалеку. Игорь истекал кровью, а ситуация была критическая. Я задачи смотрел по сторонам, в любой момент ожидая появления вооруженных людей. Где-то я читал, что если человек услышал выстрел, значит он еще жив. Смертельная пуля беззвучна для своей жертвы. Судя по ощущениям, хотя рядом что-то взорвалось, разрушив половину мотеля, а в руках лежал истекающий кровью человек, Зона не была похожа на место активных боевых действий. За фасадом мотеля потрескивали обрушивающиеся перекрытия и стены. Деревья слегка изгибались от потока воздуха, что возник из-за пожара, разгоревшегося на месте номера, где мы находились буквально пять минут назад. Как оцепеневший, я смотрел на поднимавшееся вверх пламя, сжирающие просмоленные ветки густого леса. Меня активно потрясли за левое плечо. Я обернулся. В некогда холодных карих глазах не было места льду. Теперь в них было отчаяние. — Помоги! Его нужно затащить в машину! — воскликнула девушка. — Нам надо уехать отсюда! Спасти его! Голос казался твердым, но я видел, что Лена была готова потерять последние капли самообладания. Я подхватил Игоря подмышки, и, насколько это позволяла больная нога и неудобное положение полуприседа, потащил его к машине. Задняя дверь уже была открыта, Лена втаскивала обмякшее тело за сиденье, я же изо всех сил старался сложить ноги, чтобы поскорее закрыть дверь. — Ты ведь умеешь водить? — стараясь придать голосу твердость, спросила Лена. Сзади снова что-то взорвалось, и фасад мотеля, подняв тучей пыли, что на несколько секунд скрыли нас, рухнул на обломке здания. Я кивнул и хлопнул дверью. Управлять автомобилем? Что может быть проще, если только там не ручная коробка передач? По багажнику чиркнули осколки кирпича или стекла. Может быть, это была пуля, но, к счастью, я не узнал, что это было. Через открытую дверь салон моментально нанесло мелкой пыли, которая тонким слоем покрыла черные кожные сиденья. Не сомневаясь, что я испачкал одно из них ничуть не меньше. Я пристегнул ремень безопасности, нажал на кнопку запуска двигателя, поставил рычаг в положение спорт, хоть с этим повезло, и нажал на газ. Двигатель работал почти бесшумно. Я вырулил на дорогу, чтобы убраться подальше от мотеля, и поехал в ту же сторону, что мы ехали утром. Мне было неважно направление. Главное было удалиться как можно дальше от места стычки. Стрелка на спидометре очень быстро перевалила за сотню, но звук в двигателе так и не изменился. Я взглянул в зеркало заднего вида. Лена посадила Игоря, пристегнула его, наклонив ему голову, положила на нее мокрую тряпку. Было ли это правильно, я не могу сказать. Вероятно, это было лучшее, что вообще можно было сделать. Завершив манипуляции, девушка ловко перелезла на переднее сиденье. «Ты же мне не доверяешь!» – с лёгким сарказмом сказал я, вспомнив её фразу в лесу. «А теперь за руль посадила!» «Я и сейчас не доверяю!» – без столики сомнения в голосе произнесла Лена. «Как можно доверять человеку, который остался без работы, да ещё был замешан в махинациях на сотни миллионов?» Она дотянулась до консоли автомобиля, нажала на сенсорный экран, открыла навигатор, и через несколько секунд там появился маршрут. «Поедем так, нам придется сделать петлю через один городок, потом мы вернемся вот сюда». Она указала пальцем на точку на карте, расположенную совсем рядом с разрушенным мотелем. Слова о махинациях сперва показались мне полной неожиданностью. Как о них могли узнать? И откуда она знала обо мне?» Хотя, с другой стороны, элементарной наблюдательности было достаточно для того, чтобы увидеть, что человек крайне редко покидает свою квартиру. Поэтому я решил не задавать лишних вопросов и просто сосредоточился на дороге. Но все же кое-что мне хотелось уточнить. «Скажи, ты ведь не зря выбрала дальний от дороги номер?» «С чего ты так решил?» Лена подозрительно посмотрела на меня. «Мне показалось, что хозяин этого места тебя знал». И не был удивлен, что ты пришла не одна. Кроме того, взрыв произошел именно в той части мотеля, где был наш номер. Елена закусила губу, и мне показалось, что теперь она увидела то, что отказывалась замечать ранее. Было очень похоже, что весь маршрут нашего следования был известен противнику заранее. И многое известно нашим преследователям. «Не знаю». Задумчиво произнесла девушка, глядя в окно. «Возможно, больше, чем мы думаем». «Ты не думаешь, что они просто следят за нами с самого дома?» «Исключено. Мы убрали всю технику, если только у тебя с собой нет еще одного телефона». Моя собеседница, нахмурившись, посмотрела на меня. «Можешь обыскать меня!» – не сдержался я, а потом взял себя в руки. «Надеюсь, ситуации, что была возле мотеля, больше не повторится». Решив все же больше ничего не говорить, я продолжил вести автомобиль, глядя перед собой. Даже летний пейзаж был монотонным. В равных частях мелькали высокие и неправдоподобно тонкие березы, стоящие идеальной стеной по обе стороны четырехполосной дороги. Временами они сменялись на зеленые поля, покрытые густой травой. Изредка в поле зрения попадали небольшие деревеньки, наподобие той, в которой мы недавно побывали. Все они были похожи друг на друга и не отличались особым разнообразием. Ряд другой одинаковых домов, окрашенных в синий, красный или зеленый цвета, уже облупившиеся, среди которых изредка попадались дешевые коттеджи, покрытые светлым сайдингом. Тем не менее, дорога и тихое урчание мотора успокаивали. Я размышлял о том, что будет теперь. Однако неожиданности преследовали нас с самого начала. Нужно было перехватить инициативу и сделать так, чтобы любая неожиданность перестала быть таковой. В противном случае, следующая наша встреча с вооруженным противником могла оказаться летальной. Но собраться с мыслями было непросто, да и спутники мои выглядели ничуть не менее таинственно, нежели противники. Разве что они хотели от меня избавиться. По крайней мере, так явно. Елена сидела на соседнем сиденье, опустив руки на колени и прислонившись головой к стеклу. Мягкая подвеска избавляла автомобиль от вибрации, наверняка девушка тоже думает о происходящем. Уже 20 минут в пути, я время от времени поглядывал назад, опасаясь обнаружить преследование, которое могло оказаться весьма некстати Но если нас выследили до мотеля, я сомневался, что люди за нашими спинами не смогут найти и другую точку нашего путешествия.